Многие насущные вопросы, которых нельзя было предусмотреть заранее, возникали в процессе работы и тут же решались. Но поспешные решения иногда приводили к плачевным результатам. Тогда все перерешалось с изнова. Ребята кипели в котле общественной выучки, в чередующемся потоке побед и неудач. Они собственными боками учились организовывать жизнь на новых, необычных для них началах. Верили в то, что в конце концов они сумеют крепко наладить дело, полюбить его, отдать ему все свои силы. Так думали, конечно, наилучшие. Большинство же смутно понимало целеустремление администрации. Большинство было по первости, совершенно пассивно, с полнейшим равнодушием подчинялось тому, что выдумывали товарищи. Не верило в успех коммуны, оглядывалось назад, не желала крепко пускать здесь корни, жило беспечно, как перелетные птицы. Сегодня я здесь, а завтра снялся и фьють наматывай». Некоторые безрассудно забывали, что за ними все-таки числится срок наказания, что до вольной воли, что до полных гражданских прав им еще далеко. Они забывали, что им предоставлены гуманные условия труда без стражи, без тюремного режима, что вместо железных решеток дома заключения они спаяны здесь лишь внутренней дисциплиной и нравственным обязательством перед своей совестью и друг перед другом. Наиболее испорченные, пользуясь полной физической свободой, таили в сердце злостное намерение бежать отсюда, чтобы снова хоть на неделю, на две опуститься на дно в омут преступной жизни. К счастью, таких было незначительное меньшинство. Делателям новых форм существования приходилось воевать как бы на два фронта – внутреннее устроение и борьба против надвигающихся, как туча, темных сил деревни. Но если удастся направить свою собственную жизнь, второй фронт лопнет сам собой. И так утлый корабль коммуны, сооружаемый из выброшенного на берег жизни бурелома, постепенно оснащался, вздымал паруса, конопатил щели, просмаливал борта и днище, вот-вот снимется с якоря и с попутным ветром выйдет в поиски надежного пристанища. С постройкой и со снасткой корабля вкратце было так. В основу строительства Кормчим, то есть товарищем Краевым, положено три начала. «У нас, ребята, политика открытых дверей», сказал Кормчий. «Хочешь, живи, хочешь, уходи, откуда пришел». Вы здесь собрались по своему желанию. Никто за уши вас сюда не тянул. Забудьте о своем прошлом, об уголовном прошлом, о том, что вы социально опасны. Прошлого нет, оно за бортом жизни. Но вы должны понять, что в преступный мир, откуда вы пришли, вам возврата тоже нет. Этого мнения мы не навязываем вам, но вы раскиньте умом сами, кем лучше быть» презренной тварью, вором-мазуриком, убийцей или трудовым человеком, созидающим новую жизнь. Второе начало. Ребята, чтобы жить трудовой жизнью, надо уметь что-нибудь делать. Здесь в вашем распоряжении механическое, столярное, трикотажное и сапожное мастерские. Каждый из вас должен получить квалификацию. Дальнейший ваш путь – Город, фабрика, крупное производство, хорошая оплата труда, самостоятельность. Третье и последнее основное начало. И еще, товарищи, вот что. Для того, чтобы быть рабочим высокой марки, вам надо нравственно возродиться, окрепнуть, в корень перевоспитать себя. Понятно? Так. Но вы, товарищи, не рассчитывайте, что в данном случае судьей между вами будет администрация. Старые замашки в ваших отсталых товарищах будут пресекаться вами же самими. Вы будете подчиняться правилу. Все отвечают за каждого. Значит, каждый из вас должен твердо запомнить, что он отвечает за свои поступки не перед администрацией, а перед коллективом, перед общим собранием трудовой коммуны. Понятно? Так. Вот три основы, которыми был оснащен корабль. Впрочем, третий принцип, принцип круговой поруки, был введен не сразу, а на пятый месяц рейса, когда в борт корабля ударил шквал. Давно вставший на путь исправления старательный Амелька слово в слово записал, что говорил собранию товарищ Краев, пожилой, в новеньком френче, сухолицей, с черной бородкой человек.